Документ 97. -й. Посол Шулинбург Рибентропу. Телеграмма. Москва, 10 мая 1940 года, 18.00. Очень срочно. Номер 874 от 10 мая. На вашу инструкцию от 7 мая. Имперскому министру иностранных дел. Предписание относительно Молотова выполнено. Я нанес ему визит. Молотов по достоинству оценил сообщение и сказал, что он понимает, что Германия должна была защитить себя от англо-французского нападения. У него нет никаких сомнений в нашем успехе. Шуленбург.